Глава шестая Утром встретил Сумера возле отеля. Отекший, помятый, с перегаром. Красавец! «Ну чё, зажигалка, ты готов лететь?» — улыбнулся я. «Ой, да иди ты нахер!» — сказал Китайоза, собираясь уйти. «Слишком поздно, наш самолет уже отправляется!» Ухватил телекинезом бурята с его необъятным рюкзаком и поволок навстречу приключениям. Специально схватил его за ногу так, что голова мотылялась из стороны в сторону позади. «Сука!» Истошно заорал кореец, безуспешно пытаясь встать на ноги и трепыхаясь в воздухе, словно зацепившийся яйцами за забор алкаш. «Че? Не слышно! Говорите громче!» Крикнул я, делая вид, что ничего не слышу хотя ветер и правда шумит довольно громко. «Я твой рот шатал, ублюдок конченый!» не унимался он. Даже в глубине души немного жалко его, но не слишком. «Сумер, братишка, кто ж знал, что ты вывалился из седла? Я думал, вы монголы хорошие наездники, а ну вон что! Только стартанули, а ты уже из крылатого коня выпал». Я продемонстрировал свою самую милую улыбку. «Я буря от мудила! Заканчивай свои шутки! Не доводи меня! Мамой, клянусь, плохо будет!» «У, какой грозный! кулачиш машет, зыркает недобро! Боюсь, боюсь!» «Если будет плохо, блюй! Ветер все остерпит!» — рассмеялся я. Притянул Сумера и оградил от ветра экраном. Немного подумал, после чего возвел между нами невидимую стену. «Мало ли!» Вдруг обиделся, а то еще поджарит. Слушай, я всегда хотел спросить, а ты когда воспламеняешься, изменяешь клеточную структуру или у тебя метеоризм и пердежные газы горят? Было скучно, и потому я снова попытался его разговорить. Обиделся. Ладно, расскажи лучше, как вы там с дамой зажигали вчера? Лапулик, ну не хмурь бровки. Зануда. Я громко хмыкнул и показательно отвернулся. Пролетая над лесом, отметил, что половина зон заражения уже очищены. Если бы я был депутатом, то мой предвыборный лозунг был «Со мной лес снова станет великим!» Жаль, что в этом регионе меня могут выбрать только в качестве обеда. Через час пути Бурят уснул. Я, как истинный друг, брат и просто хороший человек, отпустил его в свободное падение. «Сука!» Глядик, проснулся, даже разговаривает. Подхватил азиата за десяток метров до неминуемой гибели. Искренне клялся, что я не специально. Дал обещание, что такого больше не повторится. А еще через пару часов снова отправил его в свободный полет. Жалко, что было весело только мне одному. Приземлились в сугроб неподалеку от расщелины, где я ночевал в прошлый раз. Внутри пещеры разбили лагерь. А Джеки Чен обиделся не на шутку, едой не поделился, костер разжечь своей способностью, отказался. Ну и кто сказал, что азиаты гостеприимный народ? Проснулся, окоченев от холода. Сумер стоял надо мной, держа в руке камень. «Э, Австралпитек, каменный век закончился, положи свое орудие труда!» пробубнил я сонным голосом. «Педрусян хренов!» сплюнул под ноги Сумер и откинул камень. «А чё хотел-то? Искры высечь или костер разжечь?» Я на всякий случай привстал. «Идиотизм твой выбить хотел, хотя бы нос подправить». Он развернулся и раздосадованно сплюнул на пол. «А тебе нос мой не угодил?» — возмутился я. «Ты на свой посмотри! Хочешь всех такими же страшненькими, как ты, сделать?» «Э, наглый, да? Суешь его куда ни попадя. Как там у вас...» «Что-то там, а, варваре нос оторвали!» «А, понял! Но там звучит по-другому. Азиатской варваре нос оторвали!» «Ты достал уже! Я русский!» — крикнул он так, что по пещере разошлось эхо. «Ага, там, может быть. А тут ты, Новосветский!» «Граф Сумер Новосветский!» «Звучит!» «Бля, верни меня домой!» Он устало плюхнулся на выступающий из пола булыжник. «Да, да дом всего ничего. Километров 800 топой А наша авиакомпания доставит тебя обратно только после выполнения работы. Все обещаю, что поумерю свой пыл и завалю свою шутила». Я показал жестом, что закрыл рот на замок и ключик положил в карман. «Ага, завалишь, как же!» Недоверчиво покосился на меня он. «Не бухти! Если готов, то давай выдвигаться! Быстрее начнем! Быстрее вернешься к своему душевному равновесию!» С этими словами я поднялся и начал собираться. Ему с этим проще, надо лишь поднять с пола рюкзак, и готово. Вызвал статус. Уровень навыка телекинез повышен до пятого. Теперь вы можете поднимать до 6250 килограмм, и воздействовать на объекты с расстояния в 400 метров. Уровень навыка дух леса повышен до четвертого. Растения подчиняются вашей воле. Достигнут 45-й уровень развития. Вы можете самостоятельно выбрать любой навык для повышения уровня. Нихера себе! Я могу сам что-то выбрать? Не просто сыграть в русскую рулетку, а прям выбрать? А чё тут выбирать? Телекинез! Навык достиг максимального уровня развития. Для повышения на шестой уровень не выполнено скрытые условия. Сука бездушная. Окей, яд против ледышки бесполезен. Альфа может помочь заготовить из крагов полуфабрикатов на год вперед, согнав их под этот мобильный рефрижератор. Остается только дух леса. Поздравляем, навык повышен до пятого уровня. Ваш суммарный уровень развития достиг 47 -го. Раса – человек, пол – мужчина, возраст – 26 лет, суммарный уровень развития – 47, физическая сила – 3400 ловкость – 3400 скорость реакции – 52 из 100. Физиология. Костяные пластины Гротрока. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка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 Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в три дня. Щит мироздания. Класс артефакт. Пассивное умение. Позволяет заблокировать один смертельный удар. Откат 30 дней. Ранг 1. А если я и есть сама природа, то, может, я могу немного изменить ее законы? Поднял камень. Силой телекинеза раздавил его в труху. Сконцентрировался. Представил, как из этой пыли прорастает сфера из корней размером с персик. Корни упругие, но подвижные. Затем представил, как в центре корней созревает клубника. Задал условие. При срывании ягоды в течение 10 секунд должна вырасти новая. Питание сделал автономным. Влагу берет из воздуха, плюс фотосинтез, но при достаточной влажности даже свет не нужен. Открыл глаза, а в руках уже лежал опытный образец. Раздвинул пальцами корни, а внутри уже висела спелая ягода. Сорвал, выросла новое. Снова сорвал. Цикл повторился. Во время генерации нового плода вокруг корней появлялось небольшое марево, как будто туман стягивался из ниоткуда. Ух, надеюсь, умение садовода мне поможет в сражении с Архонтом. Бурят! «Лови!» Вечный генератор клубники перекочевал к Сумеру. «Эй, мне твои фокусы не интересны. Корни свои себе забери. У меня регенерации есть. В лечении травками не нуждаюсь». Азиат отмахнулся рукой, как от комара. «От ты деревенщина! Корни раздвинь и глаза раскосы разуй!» Проговорил я, глядя на него, как на юродивого. Бухтя себе под нос, бурят с неохотой сделал, что я просил. Увидев клубнику, он расплылся в улыбке. «От ты шайтан! Вкусно? Хоть какая-то польза от тебя есть!» «Сейчас радуюсь, что голову тебе не проломил во сне!» Паскуда косоглазая, лыбится, думает, смешно пошутил. Ляльк свои подаришь! Безлимитный доступ к клубнике!» Пробурчал я, сделав вид, что обиделся. «Ага, хрен ей по всей морде! У меня лялик этих!» — воскликнул он. «Себе оставлю!» «Ну чем, Мичурин, когда выдвигаемся?» «Бери все, что тебе нужно, и погнали!» Сумер достал из рюкзака металлическую коробочку, немногим больше портсигара, которая тут же исчезла во внутреннем кармане куртки. Сам же рюкзак он брать с собой не стал, бросил в пещере. На улице снова имел буран. Направление искать в такую погоду было сложно, но я справился. Точнее, от Архонта сегодня особенно сильно исходило голубое свечение. Найти его не составило труда. Видимо, он и провоцирует создание буранов. Приземлил нас на скальный выступ в пяти сотнях метров от Архонта. «Видишь голубую жемчужину?» Я указал в сторону свечения. «Это и есть Архонт». Как только приблизимся к нему, врубай свою печку. Почувствуешь, что замерзаешь, выкручивай рубильник на максимум. Твоя задача — подобраться к нему вплотную. Я пойду позади тебя. Как только растопишь его броню, вступлю в бой. А если не растоплю? Если не растопишь, то нам пиздец. Тебе? Точно. Пожал я плечами. Думала, ты и так очевидно. «Как ты достал своими шутейками!» Закатил глаза Бурят. «Это нервно, не обращай внимания. Подожди тут пару минут. Проверю одну штуку и вернусь». Перестал скрывать Сумера от Бурана, и его чуть не сдуло с выступа. Сам же полетел по кругу, распространив поле телекинеза на несколько сотен метров. Нашел отличный валун. Может, и не 6 тонн, но на 4 точно есть. Подлетел вместе с камнем к Архонту. «Ага, чуть левее... О, теперь точно попаду!» Потеряв телекинетическую опору, булыжник устремился вниз с высоты в четыре сотни метров. Когда снаряду оставалось не больше четверти пути до цели, Архонт выпустил волну холода. «Хорошо, что я успел отлететь подальше!» Булыжник изменил цвет, а когда долетел до Архонта, нанес удар, превратившись в пыль. Мелкая крошево от булыжника... Разлетелась во все стороны. В воздухе повисло облако из взметнувшегося вверх снега. План А провалился. Камень не выдержал резкого перепада температур, превратившись в труху. Остается план Б. Создать Архонту такой же перепад температур, чтобы не выдержал, уже он сам. Забрал бурята со склона. Договорились, что на всякий случай пойдем пешком, так как история про прошлую мою попытку уделать Архонта с воздуха Сумера не воодушевило. Падать с высоты он не хотел. Благодаря мне он уже сделал это несколько раз. Подлетели на расстояние в сотню метров. Бурят шел впереди. Я прикрывал нас коконом телекинеза от внешнего воздействия, а заодно выставил стену, ограждающую меня от Сумера. Хрен его знает, насколько он обогреватель прокачал. С каждым шагом становилось все холоднее. Китайский тепловентилятор активировал свою способность на малую мощность. От него повалил пар во все стороны, а шапка задымилась, вскоре вспыхнув. Сумер за пару минут спалил все свои шмотки, только куртка осталась невредимой. Прикрывать нас от снега уже не было никакой надобности. Снег тут же таял и испарялся на подлете. Я отогрелся, за мощной спиной бурята оставался только высохший камень, по которому можно было с комфортом идти навстречу победе. Когда до Архонта оставалось 50 метров, волна холода усилилась. Лысина бурята начала покрываться инием. Сумер прибавил жара. Кожа покрылась пламенем. Мне пришлось отстать от него на 10 метров. Ближе идти было уже нереально. Даже куртку пришлось расстегнуть. Впереди заскрежетал Архонт, отращивая конечности. Ко мне повернулась обожженная морда бурята. «Пошли быстрее! Нельзя дать ему встать!» Когда он говорил, изо рта вырывались всполохи пламени. При этом крик постепенно затихал и превратился в хрип, издаваемый обугленным горлом. Мы побежали как раз, когда Архонт поднялся на ледяных ногах. Ледяной гигант замахнулся рукой, в которой уже начал формироваться ледяной конус. Мгновение спустя это копье полетело в нас. Увернуться от объекта шириной, покрывающей площадь в десяток метров и летящей со скоростью пули, не было и шанса. Сумер резко остановился, выставив руки вперед. Волной жара меня отбросило назад. Ледяной снаряд, наткнувшись на волну пламени, растаял за мгновение, окатив нас с ног до головы теплой водой. Бурят упал на колено, и пламя начало ослабевать. Архон даже не подумал давать нам передышку. Новое копье уже было на подходе. Сумер полез во внутренний карман за стальной коробочкой. А все, что оставалось мне, так это выиграть время. Архон замахивается для нового броска, дергая его за ногу телекинезом. Потеряв равновесие, с грохотом ледяной голем падает на землю, а копье улетает куда-то в пронзительно-голубое небо. В руке Сумера Появился инъекционный шприц с красным веществом внутри. Поднявшись на ноги, бурят вколол себе в предплечье содержимое. Судорога прошлась по обгоревшему телу. Рот застыл в немом крике. Бурят рванул с места так быстро, что я едва поспевал за ним. Пламя снова вырвалось наружу, чтобы столкнуться с новой волной холода. Шаг, другой, и вот мы уже у ног гиганта. Ноги тают на глазах и жемчужина снова падает на землю. Волна холода вырывается с новой силой. Огонь на теле бурята начинает угасать. Поддерживая свою способность, Сумер вкатывает себе еще одну дозу стимулятора. Пламя разгорается с новой силой, оплавляя внешний контур защиты Архонта. Уже видно, как внутри за слоем льда носится сгусток света, не больше арбуза. Когда до него оставалось всего несколько десятков сантиметров, Архонт крутанулся по земле и подставил нам новый бог, скрыв оплавленный под собой. Сука, мы снова в начале пути. Пламя растрачивается впустую. А сколько Сумер еще сможет выдержать таких инъекций? После второй он уже еле стоит на ногах. Точечные удары телекинезом образовывали на теле архонта лишь небольшие сколы. Ни о каких трещинах и речи не шло. Выпустив лазу, попробовал перевернуть Архонта к Сумеру уже прожженным боком. Но лозы тут же замерзли, прикоснувшись к телу гиганта. «Нам пиздец. Надо валить. Если бы температура не растрачивалась впустую, то все бы получилось. Это только вопрос времени, когда Сумер выбьется из сил и нас превратят в эскимо. А что если...» Сел на землю и сосредоточился на камнях, окружающих Архонта. Представил, как сквозь них из глубины пробиваются толстые корни, создавая вокруг льдышки непроницаемый купол. Открыл глаза и увидел, как моя заготовка доменной печи возводится над противником. Внутренний слой корней тут же замерзал и покрывал синием, но сверху я накидывал все новые и новые корни. «Сумер, прибавь жару! Это наш единственный шанс!»